Уже через полчаса Билли и Марк спускались по узкой лестнице на какой-то неизвестный сектор, о котором не знал даже Билли. Головин ожидал, что спуск закончится какими-то новыми помещениями или подвалами с разной начинкой, вроде магистральных труб, теплообменников или еще какого оборудования. Однако окончанием их путешествия оказалась узкая площадка со шкафом витринного типа, в котором было всего два раздела – вещевой и оружейный. В вещевом – Их ждала пара жилетов с защитными пластинами, два шлема с закрытым забралом и перчатки, типа крак, с широкими раструбами. В оружейном – две оружейные единицы, похожие на винтовки с массивными магазинами, но без прицельных устройств. Едва взглянув на них, Головин в своем сознании тотчас понял схему оружия и даже успел прочитать какие-то пояснительные надписи. Прицеливаться следовало с помощью визира, размещавшегося на обратной стороне забрала шлема. Вид визира по умолчанию был в виде перекрестия, однако из архива можно было выбрать другой вид метки. Едва Марку подумалось задаться вопросом, насколько хватит боезапаса, как пришло понимание. Боезапас бесконечен, но в рамках предстоящей схватки. Осознав полученную информацию, Головин испытал знакомое чувство страха. Однако сейчас оно не давлело над ним, не парализовывало его волю, не учащало дыхание и не вызывало потоотделения. Просто чувство легкого беспокойства как повод для обострения внимания. Защитный жилет сел как влитой и оказался в меру тяжелым. «Это из-за динодиевых батарей. Они должны поглощать динамические нагрузки», пояснил Билли, хотя Головин его ни о чем не спрашивал. Когда Марк взял в руки оружие, он ничего не почувствовал, как будто винтовка не имела веса. Однако она была прочной, он даже потряс ее, полагая, что ему ее невесомость лишь показалась. «Нужно надеть шлем», сказал ему Билли, и Головин понял, что с ним станции общаться проще. Или же она снова экономит, Выбирая лишь один из каналов передачи информации, шлем подошел не сразу. Сначала показалось, что в области затылка он болтается. Но, чуть качнув головой, Марк почувствовал, как обхват шлема становится плотнее, автоматически подстраиваясь под нужный размер. И да, перед глазами появился маркер, а винтовка налилась такое необходимое оружие солидной тяжестью. Головин повернулся в одну сторону, потом в другую, насколько позволял узкий коридор. Ему показалось, что винтовка все же тяжеловата для действия в ограниченном пространстве станции. «Наведи маркер, и винтовка пойдет легче», — снова вмешался Билли со своим скоростным каналом общения со станцией. Головин последовал его совету, и винтовка как будто полегчала, и почти мгновенно поворачивалась в то место, куда был наведен визир. «Ты заметил, что мы прекрасно слышим друг друга даже в глухих шлемах?» — спросил Билли. Головин улыбнулся. «Он ведь еще и слова не сказал, а Билли уже знает, что его хорошо слышно». «Это все система управления станцией», — подумал он, — и кубитовое видение. «В кого нам придется стрелять, Билли?» — спросил он, старательно выговаривая слова и подавляя любые мысленные образы, чтобы напарник не начал отвечать ему еще до того, как будет задан вопрос. «Станция будет обсчитывать цели за нас и выдавать их нам в...» «Подходящей для осмысления форме?» Билли взглянул на Головина из-под защитного козырька шлема. «Ты обошел мой канал общения со станцией. У вас с ней другой канал?» Нет, Билли, это что-то мое. Ну, то, чем я тестировал коды. Понимаю, кивнул Билли. Взгляни на карту. Головин взглянул. На искаженной схеме в кубитном видении он разобрал уже знакомый цилиндр, лучи транспортных магистралей и россыпь, сверкавших, словно бриллианты меток, обозначавших десантные средства противника. Они облепили транспортные магистрали сектора Север-Альфа-2012 передовой части пояса А. Так значилось в сопроводительном тексте, написанном на какой-то абракадабре, Однако ее смысл был головину транслирован. Потом пустота. Никакой информации. Марк взглянул на Билли. Тот прикрыл глаза, принимая очередной пакет данных. «Когда начнется бой, Билли?» «Бой уже идет. Они уже в наружном периметре. С ними сражаются оптимизаторы. Сейчас все, все ресурсы брошены на их воспроизведение. Поспешим отсюда. Этот сектор будет оптимизироваться. Станции нужны ресурсы. А мы?» «Взгляни на карту. Нам поставлена задача перейти на новое место». Головин легко вызвал карту, в кубитном видении это было просто, и увидел огромный многослойный сектор станции во всех подробностях. И это была лишь небольшая ее часть. «Ничего себе!» — произнес Марк, замечая, как на построенном маршруте появляются сверкающие точки. «Мы должны остановить их продвижение», — сказал Билли. «За мной!»